Приложение 3. 1423 год. Февраля 20. Жалованная грамота великого князя Василия Дмитриевича Спасо-Боговищенскому монастырю об освобождении от пошлин людей, поселённых монастырём на Усть-Шахна, Лыскове и Курмуше. Святого Деля Спаса и Святого Деля Благовещенье, сюез князь великий Василий Дмитриевич пожаловал есьми архимандритом Спайского и Благовещенского Малахия, или кто по нём иный архимандрит будет, что у него пустыши монастырские на Лыскове и на Курмыше, Савиной Сюзево пустыши, да Петроховская пустышь, да пустынка на стойбищах. И кого к себе на те пустоши перезовет людей и тутошних старожильцев? И тем людям на три года не надо би ни которая муадань, ни пища белка, ни ям, ни подвода, ни ина, ни которая пошлина. А кого к себе перезовет людей из иных княжений? А не из мэя отчины? из великого княжения и тем людям пришлом на 10 лет не надоби ни которы амуадьнь ни пищя белка ни подвода ни ям ни тамга ни мыт ни костки ни восьминичие ни вещче ни езовая ни побережная ни становщики мои к ним не въезжают нипошто ни наместницы мои курмышские ни лысковские ни стольник, ни посельской. Ни их тюни не всылают к тем людям пришлых доводчиков своих поборов-братья, не судят их, а прочие душегубству и розбоя с поличным, а судят тех людей архимандрит сам или кому прикажет. А смешается суд тем людей пришлым с городскими людьми или с волосными, и наместницы мои или волостели или их тяуни судят а архимандрит с ними же судят или кому прикажут а прибытком ся делят а как отсидят тем люди пришлые урочные лета и они потянут с монастырскими людьми посилье а коли придёт модань князи великого и архимандрит за них сам платит мою дань по силам. А что мне сказывал архимандрит Малахей, что перенял моих сирот, чернцевых детей, вишняка да палку, да яковка. А они пошли из моей отчины, и он их у себя осадил. И тех людей ведает и судит архимандрит сам по пошлине, а дает с них дань мою по силам а у кого ученица, какова гибель, или кто пригонит какой след на монастырские земли, спаськие, кому на чью землю, и государь той земли обрез у него возьмет, да следом ведет, а не сведет следу с своей земли, и гибельщик у него обыщет двор и поймает, а не выимет поличного, и на у него гибель пропала, а тому государю гибели не платить, у когося след утеряет. А кого позовут на след, а он на след не пойдет или обрезы не возьмет, да тому-то гибель платить. А через всю мою грамоту, кто на ком что возьмет или чем изобидит, быть и от меня в казни. А на которые грамоты свои грамоты даю, а на всю грамоту иные мои грамоты нет. А дана грамота на Москве в февраля в 20-й день, в лето 6931-е. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи, археографическую экспедицию Академии наук. Том 1 номер 21 дополненный и изданный высочайшей утверждённую комиссией 1294 1598 годы Санкт-Петербург 1836 год